Глава 7. Новые знакомства. Оказавшись в комнате общежития, я прислонилась спиной к двери, осматривая новое жилище. Напротив входа расположилось окно в форме арки, пространство которого на ровной области было поделено деревянными перекладинами. Окно обрамляли тяжелые портьеры с ламбрикенами бордового цвета, которые неплохо сочетались с каменной кладкой стен. У окна находился письменный стол с двумя представленными стульями и, соответственно, рабочими зонами. По обе стороны от него стояли кровати с деревянными ножками и выступающими боковыми перекладинами. Между кроватями и столом вмещались тумбочки, а в изножье примостились старинные сундуки, на которых ровными стопками лежали полотенца и домашняя одежда. Слева от входа разместилась подставка для обуви и вешалка для верхней одежды. Справа висело ростовое зеркало с полочкой для косметических принадлежностей. Свободное пространство внутри ограничивалось прямоугольной зоной между столом и кроватями. Электричеством тут и не пахло. Вместо привычных ламп на столе красовались два магических светильника, а на тумбах простенькие канделябры со свечками. Приплыли. Прикрыла глаза, ощущая, как накрывает запоздала истерика. Это же средневековье, хоть и магическое. Прогресс этого мира не стоял на месте, но развивался где-то там, за пределами Академии. Здесь же одна умывальня на всю общагу, туалеты, ряд кабинок с деревянными перегородками, внутри которых только дырка в полу. а Личная гигиене лучше не думать, чтобы не взвыть от отчаяния. Нет, для магов и богатеев никаких проблем не существовало. Они легко подогревали воду, Чистили одежду бытовыми заклинаниями, за собственной чистотой следили ежедневно. А остальные справлялись как могли, по старинке. Стирали ручками, мылись в холодной воде, пользовались общественными туалетами. Ах! Отшатнулась, случайно взглянув на себя в зеркало. В голове набатом звенела новость, что в ближайшей перспективе мне светит возвращение к деревенскому быту. С досадой зашвырнула злополучную книгу в угол. «За что мне это?» И еще и ящерица полудохлая выползти, вздумала из бумажной норы и командовать. «Заглохни и свали с глаз долой!» — невежливо отшила призрака. Помимо вселенского облома с условиями жизни, мне еще предстояло свыкнуться с новой внешностью. И это был еще один удар ниже пояса. Вместо высокой, длинноногой блондинки я наблюдала мелкорослую шатенистую мышь со вздернутым носиком и мышиной же мордашкой. Единственное достоинство заключалось в увеличившейся на размер груди. И зачем оно надо, когда мне с единичкой неплохо жилось? Лучше бы магия одарили или деньгами, а не вот этим вот всем и кучей проблем. Разувшись, я стащила с себя мантию, бросила ее у входа, прошла к левой кровати, бухнулась на нее и расплакалась. «Что же мне так не везет-то?» В книгах у попаданок сразу недюжинные таланты пробуждаются. К их ногам принцы и местные красавчики штабелями укладываются, а героини только и знают, что пользуются предоставленными благами и подыскивают перспективного муженька. Если же их перемещают в академию, как меня, то их не стремятся поработить и принести в жертву. А если такое происходит, на горизонте тут же появляется симпатичный спаситель-ректор, с которым героиня крутит бурный роман. Ага, при взгляде на лорда Джалака Адиша никаких романтических чувств не возникало. Ректор драконии Академии Гиан, суровый дядька, лет под 60. Строгий, правильный, убеленный сединами мужчина, верный семьянин. В личную жизнь адептов не вмешивается, но за порядком следит зорко. Женское и мужское общежитие расположены в разных корпусах, а визиты ограничены по времени. «Да, Арси, так и знала, что найду тебя здесь!» Дверь неожиданно распахнулась, и в комнату влетела рослая девица в мантии. «Ты чего, плакала, что ли?» Сапожки она также небрежно стащила с ног, повесила на крючок плащ с меховым капюшоном и ринулась ко мне. «Что случилось?» «Ничего». Буркнула невежливо, не желая ни с кем общаться. Меньше всего хотелось изливать душу перед чужим человеком. «Отстань». «Ну ладно тебе злиться, Дарси, да, праздник ведь». «Ну, хочешь, я сама верну подарок Кишуру?» При Еювате соседка по общаге на ближайшие четыре с половиной года участливо погладила меня по плечу. «Какой еще подарок?» — Оторвала заплаканное лицо от подушки. Если память Дарси не обманывала, Кишур Хавас — курсник не дающий проходу бывшей хозяйке этого тельца. Он уже не раз недвусмысленно намекал, что желает близких отношений без обязательств. Ну да, маги не обращали внимания на условности, а вот обычные люди подобные себе не позволяли. Ну как же, вот! Девушка бросилась к своей кровати и вытащила из-под нее коробку, перевязанную алым бантом. Откинув крышку, при подхватила за плечики аккуратно сложенное пышное платье и продемонстрировала его, покрутив с разных сторон. Посмотри, какой наряд он прислал! Разве ты не наденешь его на бал? Вот еще. И не подумаю. Отказалась, догадываясь, чем придется расплачиваться за такие подарки. Мы с ним даже не пара. Отправь обратно адресату. Ну да, Арси. А в чем же ты пойдешь? Ни в чем. Никуда я не пойду. Неужели ты не понимаешь, чего Кишур добивается? Поприкнула девчонку. Понимаю. Она горько вздохнула. Но и сидеть в комнате, когда все в академии гуляют на праздники, тоже неправильно. Нам ведь платят стипендию. Не сразу, но постепенно вернула бы стоимость снаряда и не чувствовала себя обязанной. Прия! У меня даже слезы высохли на глазах от такой наивности. Кишур сделал подарок не для того, чтобы я отдала за него деньги. И ты забываешь, что стипендию платят за хорошие отметки в табеле, а у меня... Вот тут опять чуть не расплакалась. Хоть бы в этой жизни я была чуточку поумнее, но нет. Отработки остались, и не зачет по магической специализации висит. А сбережения, ты говорила, их нет, отрезала я, припомнив, как Дарси накануне опустошила заначку. Девушка откладывала деньги еще дома, подрабатывая в родительской лавке. Прибавила к ним пять серебряных монет стипендии за первое полугодие, которое выдавали на обустройство. Но они ушли на плату за обряд пробуждения дара. «Поступай, как хочешь!» Прея обиделась. «Только я тоже не пойду на праздник. Пока Академия гуляет и веселится, буду сидеть тут. А вот так вот!» Плюхнувшись на кровать, девушка скрестила руки на груди и уставилась в окно. «Я могу помочь». Раздался в тишине мужской голос, из-за которого я подскочила с места и испуганно уставилась на соседку. «Ты чего, Дарси?» — удивилась она. «Не бойся. Никто другой меня не слышит и не видит». Насмешливым тоном успокоил призрак. «Ничего?» — переспросила у духа, но и заодно девушке ответила. «Абсолютно». В подтверждении правоты ячерица выползла из книги, растягивая длиннющий хвост и подобралась к Прие, раскачивая страшной мордой перед ее лицом. «Так как?» Я бы ответила парой ласковых словечек, но как бы после этого выглядела перед соседкой? Она точно подумает, что я свихнулась. Или заподозрит неладное, что тоже нежелательно. «Нам нужно туда попасть». Призрак, видимо, сообразил, почему я заткнулась и выразительно тарачивалась на него, распустился в объяснение. «Если в одном месте соберутся все обитатели Академии, среди них непременно окажется магичка, которая тебя чуть не убила. Ей известно, кто ты, а нам о ней ничего. Надо это срочно исправить. Я сумею ее опознать, если окажусь рядом». «Так нельзя. При, ты не обязана из-за меня пропускать веселье. Где твое платье, почему не переодеваешься?» Вы пробовали когда-нибудь общаться с человеком, игнорируя присутствие третьего? Малоприятное занятие, когда приходится думать над каждым словом и не реагировать на подначки призрака. Помимо его желания попасть на академический бал, мне предстояло решить сразу несколько задач. И первым в списке значилось налаживание контакта с Прии. Имена-то здесь какие странные. Повезло, что хоть к собственному легко приспособиться. Дарсия походила на Дарью. А вот прия не сократишь ведь никак. «Дарси, ты забыла? Я же показывала, какое платье прислали родители». Девушка полезла за второй коробкой, обитающей под ее кроватью, и продемонстрировала симпатичный небесно-голубой наряд. Ничуть не забыла. Просто хотела еще раз полюбоваться и заодно напомнить, что будет величайшей глупостью не покрасоваться в нем на празднике. «Это точно!» Представь, как я буду смотреться рядом с Миедаром. Соседка мечтательно закрыла глаза и плавно скользнула по полу, имитируя парный танец. Второкурсник Миедара, которому упомянула Прия, выбрал боевой факультет, где обучался намечника. Высокий рост и развитая мускулатура делала парня привлекательным в женских глазах. Красотой он не блистал, зато обладал веселым нравом и очаровательной улыбкой. Из вас получится классная пара, — констатировала факт. Ты будешь жалеть, если не встретишься с ним сегодня. Смотри, уведет какая-нибудь вертихвостка. Понимаю, — Прия погрустнела. Но и тебя не могу оставить в одиночестве. Я знаю, где достать деньги на платье, — выслушав нашу болтовню, выдал призрак. Но для этого придется наведаться в мужское общежитие. Припомнив надменную ружу Кишура, Я представила, как обломаю его планы, и хищно улыбнулась. «Знаешь, я тоже не собираюсь киснуть в комнате целый вечер. И даже платье это надену. Но сперва раздобуду пару серебряных монет. Больше ведь оно не стоит?» Заговорщицки подмигнула соседке. «Не-а». Она мотнула головой. «Даже две монеты перебор. Одной за глаза хватит. Разве что за доставку десять медяшек накинь сверху. «Вот и отлично. Сейчас только приведу себя в порядок и займусь этим вопросом. Возможно, я опоздаю на праздник. Но ты не жди, переодевайся и поспеши занять нам лучшие места». «Да, Арси, ты ведь меня не обманываешь? Точно придешь?» – засомневалась девушка. «Честная магическая», – заверила новую подругу. Поднявшись с кровати, я забрала мантию, мыльные принадлежности и направилась в местную прачечную. Час убила на то, чтобы очистить мантию и остальную одежду от въевшейся пыли. Еще и сама ополоснуться умудрилась, по дороге заглянув в душевую и без зазрения совести использовав нагретую кем-то воду. Когда вернулась в комнату, Прия уже упорхнула, оставив после себя тонкий аромат горных фиалок. Ее платье из коробки исчезло, как и туфельки и плащ с вешалки. Никаких сомнений, что соседка последовала совету и отправилась на праздник, не возникло. Вот и отлично. Теперь нам никто не помешает. Эй, есть кто дома. Вытащила книгу из угла, в которую я же ее и забросила, постучала по лицевой части. Что-то там говорил насчет мужского общежития. Я готова.